В полном соответствии с учением Бинги он укреплял позиции того числа, которому служил. После визита в его офис никаких сомнений в этом у Степы не осталось. Следовало делать то же самое. Степа был близок к верному решению, когда ему пришла в голову мысль переименоваться в «Гамма-банк». Чем это кончилось, известно. Из пустоты ему навстречу вывалился ослик семь центов. — Почему ослик? Ну почему? — в сотый раз подумал Степа и в сотый раз себе повторил не отвлекаться. Однако неудача с проектом Гамма-банка не означала, что порочна сама идея. Ее можно было воплотить в жизнь множеством способов.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 «Аль-Каеда! Люди в белом!» Был и слоган для «Хамас». «Хамас! Просто нажми на кнопку!» Снизу была приписка карандашом «Украдено Синэн-текст». Кое-чего из персидских мотивов Степа просто не понял, как, например, следующую рекламу «Виски». «Куда бы ты ни направлялся, продолжай шагать!» Слаган «Виски и Джонни Уокер». Джонни Уокерлинд, Талибан, США, зеленая этикетка. Степа поднял глаза. И чего покупают? В Саудовскую раю со свистом уходит, ответил Малюта. Правда не знаю, что они там с ними делают. Может в горемах на стены вешают. В Саудовскую раю? Недоверчиво переспросил Степа. Малюта кивнул. Очень реальная клиентская база, сказал он.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 Насколько Степа мог судить, все было сделано очень грамотно. Особенно впечатляла центральная идеология движения ⁇ семейные ценности ⁇ Степа даже не сразу понял, а когда понял, уважительно кивнул головой ⁇ Это дорогого стоило ⁇ Главное, такая гуманистическая идеология выигрышно смотрелась бы на международной арене, где никто и не понял бы, о какой семье речь.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 Человек рожден для счастья, как птица для полета. «Чикен макнагетс» — вариант «фу-а-гра». «А это что?» — спросил Степа, показывая лист Малюте. «Так», — сказал Малюта, — «эскизы. Пока клиента ждешь, много полезного в голову приходит». Степа остался доволен собеседованием. «С таким человеком можно было не тратить времени».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 и сделал пометку в блокнотике. В общем, надо, чтобы все тяжелейшие вопросы, которые будоражат сегодня русский ум, решались в легкой и юмористической манере, снимающие классовый антагонизм и межнациональные трения. Для этого нужно придумать пару мультимедийных героев, которые будут эти проблемы остро ставить, еще острее снимать.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 «Идея всем понравилась. Как раз о чем-то таком думали, понимаешь? Только щупать не могли. Проект теперь курирую я. Так что сплотимся еще теснее. Если серьезно, Степ, ты придумал отлично. Выношу благодарность перед строем. Служу Советскому Союзу!» — ответил Степа. «Ты никогда так больше не говори!» — «Серьезно!» — сказал капитан. У меня с юмором хорошо, а у других наших нет. Подумать, что ты на присягу намекаешь. Кинут обидку. Попадешь на ЛВ, тебе это надо. И это повезет, что на ЛВ за честь офицера, Степ, вообще захреначить могут только так. И малюту не грузи, что он к нам пошел. Личная просьба. У него такая работа, что иначе нельзя. — Понял, — ответил Степа. «Ну, как приятная неожиданность!» — охотнул Лебедкин. «Ничего особенно неожиданного в этом нет», — ответил Степа. «Но все как-то очень внезапно, капитан».